«Ага, с утра пораньше объявилась. Да не одна. Я спрашиваю, где то пропадала? А она молчок», — тараторила соседка. Страйк вспомнил, что Джуд Грэм считает его журналистом. Э -э, «Как понимать, не одна. У нее сейчас мужчина или женщина?» «Женщина», — с сожалением ответила Джуд. «Девчонка совсем. Высокая, худющая, чернявая. Вечно у Кэта колачивается». «Очень ценная информация, мисс Грэм». — сказал Страйк. — Я м -м, чуть позже оставлю кое-что у вас в почтовом ящике за беспокойство. — Вот это дело! — оживила соседка. — Ну, бывайте. И повесила трубку. — Кэт Кент вернулась домой, — сказал Страйк. — Похоже, у нее сейчас Пиппа Миджли. Но — Ну-ну. -но. Робин с трудом сдерживал улыбку. — Думаю, ты уже не рад, что испробовал на ней свой стальной зажим. Страйк мрачно усмехнулся. «Они меня пошлют куда подальше». Еще бы», — сказала Робин. «Конечно, пошлют». «Их вполне устраивает, что Леонору закрыли». «Если ты изложишь им свою версию, они, возможно, пойдут на сотрудничество», — предположила Робин. Страйк почесал подбородок, уставившись на Робин невидящим взглядом. «Не могу», — в конце концов ответил он. «Если станет известно, куда ведет меня мой нос, я не равен час, в темном переулке получу нож в спину». «Ты серьезно?» «Робин», — страйк начал раздражаться, «куайна связали и выпотрошили». Он сел на подлокотник дивана, более воздержанный, чем подушки, но все же застонавший под таким весом, и сказал, «Пиппа Миджли к тебе прониклась». «Я все сделаю» тут же вызвался Робин. «Только не в одиночку», — сказал Страйк. «Попробуй меня тоже к ним протащить. Может, прямо сегодня вечером?» «Конечно», — обрадовался Робин. Зря, что ли, они с Мэтью установили новые правила. Это было первое испытание, но Робин с уверенностью пошла к телефону. Услышав, что она сегодня задержится и не знает, когда придет домой, Мэтью не возликовал, но и не стал протестовать. В семь часов вечера... Подробно обсудив все тактические ходы, Страйк и Робин порознь выдвинулись сквозь морозную тьму. Сначала Робин, а через десять минут — Страйк, в направлении Стаффорд-Крипсхауса. В бетонном дворе опять кучковались молодые парни. При виде Робина они не проявили того настороженного уважения, с каким две недели назад встретили Страйка. Один из них, пританцовывая, пятился перед ней, зазывая на тусовку, отпускал комплименты и глумливо ржал — А его дружки под покровом темноты громогласно обсуждали, как выглядит Робин сзади. Возле бетонной лестницы издевки ее мучителя отдались зловещим эхом. Робин прикинул, что парню лет 17 не больше. Мне наверх, твердо проговорила она, когда он на потеху своим дружкам развалился поперек лестничного марша, но на самом деле ее прошиб пот. Он сопляк! внушала себе Робин. А за тобой идет корморан. От этих мыслей у нее появился кураж. Дай, пожалуйста, пройти, потребовала она. Парень помедлил, отпустил пошлое замечание по поводу ее фигуры и сдвинулся в сторону. Робин была почти готова к тому, что он начнет ее лапать. Но нет. Он в припрыжку побежал к своей банде, и вслед Робин понеслись грязные ругательства но она уже поднималась по лестнице на внутреннюю галерею и вздыхала с облегчением, избавившись от преследования. В квартире горел свет. Робин на мгновение остановилась, чтобы собраться с духом, а потом нажала на кнопку звонка. Через несколько секунд дверь отворилась на осторожные шесть дюймов. За ней стояла женщина средних лет с копной длинных рыжих волос. «Кэтрин?» «Ну?» — подозрительно отозвалась женщина. «У меня для вас есть очень важная информация», — сказала Робин. «Вам необходимо это знать». «Не говори. Я должна с вами побеседовать», — наставлял ее Страйк. «Или у меня к вам несколько вопросов». «Всячески показывай, что этот разговор в ее интересах. Постарайся как можно дольше не называть себя. Делай вид, что время не терпит. Пусть она решит, что твой приход выгоден ей самой. Просочись за порог, не дав ей опомниться. Называй ее по имени. Установи личный контакт. Не молчи». «Выкладывай», — потребовала Кэтрин Кент. «Можно мне войти?» — попросила Робин. «Здесь ужасный холод». «Кто ты такая?» «Кэтрин, вам необходимо это выслушать». «Кто еще? Кэт?» — окликнул кто-то сзади. «Ты журналистка?» «Я друг», — принялась импровизировать Робин, наступая носками туфель на порог. «Я хочу вам помочь, Кэтрин». «Эй!» Рядом с Кэт всплыл знакомое удлиненное лицо с большими карими глазами. «Это она! Я тебе про нее рассказывала!» — воскликнула Пиппа. «Она с ним работает!» «Пиппа!» Робин заглядывал ей в глаза. «Ты же знаешь, я на твоей стороне. Мне нужно кое-что рассказать вам обеим, это очень срочно».